Глава тридцать четвертая «Золотой! Девчонка съеба! Опа!» Костоправ, возникший в пустом дверном проеме, осекся и ошалел и вытаращился на голую костянику в объятиях Виктора. Поднял руки, протер глаза. Видать, решил спросонди, что привиделось. Виктор прикрыл девушку своей одеждой. «От мля!» — наконец трудом выдавил из себя лекарь. «Ну и чего пялишься?» буркнул Виктор. «А ты чего творишь, купец?» Костоправ вновь обретал дар речи. «Она же... Блин, золотой! Ты совсем аху...» «Слышь, умник, помолчи, а?» поморщился Виктор. «Когда спать на посту перестанешь, тогда и других жизни учить будешь, понял? А пока топай обратно и додежуривай. Скорость меню». Крыть было нечем. Сон на посту — серьезный проступок. Особенно в котле. Особенно в большом. Костоправ предпочёл ретироваться, но не успокоился. "Ну, не хренашеньки ж себе", гулко донеслось из коридора. Лекарь был под впечатлением и, кажется, никак не мог поверить случившейся. Осмысливал бедняга. Виктор улыбнулся, костяника тихонько хихикнула. "Ты чего, бродяжка, костоправ?" послышался встревоженный голос ока. Видимо, стрельца разбудил шум. "Почему не на посту? Где девчонка?" Что с золотым? Да ничего. Вновь раздалось недовольное бухтение лекаря. Всё нормально. Золотой там у себя с клубникой нашей, с костяникой? Ну, это кому костяника, а кому самой натуральной клубничка? Вот гад. Без особой впрочем злости подумал Виктор. Не понял? Голос у ока действительно был сонный и непонимающий. И не хрен тебя понимать. Короче, золотой с красноглазкой вместе того, чего того-то. Да, определённый стрелец ещё не проснулся. Чего, чего? Сварливо отозвался Костоправ. Трах, М -м, ну, маршрут они обсуждают, короче. Какой нафиг маршрут? Ещё больше озадачился стрелец. Дальнейший, мля, спи. Утром Виктора снова разбудил Костеника. Непривычно так. Нежным поцелуем в губы. На этот раз девушка была в одежде и выглядела бодрой. — Пора вставать, — улыбнулась она. — А как уже седлает ваших ездовых зверей? — А костоправ где? — Спит. — Как? Опять? — усмехнулся Виктор. Потянулся, зевнул. — Я не нанималась его будить, — девушка поджала губки. — Обижается на лекаря? Или тут другое? Костяника вся аж зарделась. Неужели стесняется? А похоже. Костоправ застал их ночью вдвоём из-за таким делом. Надо же, какая стеснительная девочка. Ты сама-то выспалась? спросил Виктор. Мне не нужно много времени для сна, пожала она плечами. В этих землях кто много спит, тот мало живёт. Виктор только вздохнул. Ему самому спать хотелось просто зверски. Ночь выдалась бурной. Свою смену он отдежурил вместе с Костёникой. Хорошенько так подежурили, хотя и старались не шуметь. Было здорово, конечно. Но зато сейчас от дивоты выворачивало скулы. Всю сонливость, впрочем, как рукой сняло, когда снаружи донёсся крик "Ака". Мураши, с матом и грохотом из соседней комнаты вывалился заспанный костоправ. Глаза ошалелые, в руках боевой цеп. Виктор и Костёника выскочили на разбитое крыльцо. Солнце только-только вставало. Быкини были оседланы, а вдалеке, у кромки леса, угадывалось шевеление в высокой траве. На открытых местах копошились знакомые уже насекомые-мутанты. Много, очень. Твари, правда, не подходили близко, видимо, стягивали силы для решительной атаки и "жедрить-подрить", провозгласил костаправ. "Да они же нас окружают. Матку их муравейную во все дыры, чтоб ей всех кукол обратно!" Действительно, мураши охватывали добычу с флангов, точно так же, как вчера Виктор, Ака и Костоправ брали в клещи отбившегося от муравейника разведчика. Костяника огляделась, сканируя красными глазищами окрестности, затем выдала неутешительное. Уже окружили. Но да, их спутница могла видеть то, что недоступно обычному человеческому взгляду. Девушка вздохнула. Мурашиное гнездо оказалось ближе, чем я предполагала. «Или мы слишком долго спали?» Ака хмуро глянул на помятое лицо Костоправа. «По быконям», — приказал Виктор. «Быстро!» Через пару секунд все сидели в седлах. Костяника расположилась перед Виктором. Он снова чувствовал волнующее гибкое тело девушки и ощущал запах ее волос. Костоправ неодобрительно покосился в их сторону, однако от комментариев воздержался. Видимо, обстановка не располагала. «Туда!» Костяника указала в сторону восходящего солнца. там мурашей меньше, еще можно пробиться. Они сорвались с места в карьер. В самом деле, мурашиная тропа, протянувшаяся по старому поросшему кустарникам и травой шоссе, пока не стала непреодолимым препятствием. Несколько насекомых оторвались от живой дорожки и, по скорпионьи выгибая спины, атаковали всадников. К счастью, тяжелые копыты быкони размазали мурашей прежде, чем те успели впрыснуть в них яд. Ещё двух или трёх твари из бильцепом скакавши впереди костоправ. На этот раз оружие в руках лекаря разило точнее, чем вчера. Мураши разлетелись в стороны. Потом прыжок, прыжок и ещё один. Три, уже взявших разбег быконея, и четыре человека, сидевших на них, беспрепятственно перемахнули через шипящих насекомых и целый честакол ядовитых жал. Твари, рассыпав строй, бросились в погоню. Как выяснилось, 6 тонких Но необычайно проворных мурашиных лапок вполне могли состязаться в скорости с четырьмя сильными ногами быканя. Обернувшись, Виктор увидел, как насекомой лавины хлынули в их сторону. Казалось, сама земля гонит живую волну, и от того, кто первым сдастся в этой гонке, зависела жизнь беглецов. А ведь первым выдохнётся бык, на котором скачут два всадника, с тоской подумал Виктор. Бесчисленное мурашиное войско двигалось сплошным ковром. Оставалось только одно – уносить ноги без твердой уверенности в том, что унести их удастся. Что ж, в большом котле выживает только тот, кто хорошо видит, мало спит и быстро бегает. Да и таким везет не всегда. Погоня продолжалась уже с полчаса. Мураши не отставали. Теперь они перестроились в широкую колонну. За беглецами тянулся шлейф насекомых-мутантов. И избавиться от зловещего хвоста никак не удавалось. Виктор даже пожалел, что впереди нет гуси, как тогда, во время бегства от инквизиторов. Хотя под силу ли гигантской гусенице справиться с мурашиным племенем, тот ещё вопросик. На этот раз их спасла не гуся. Налево, закричал Костенека, разглядев что-то в растянувшемся по левую руку редколесье. Туда, быстрее, за мной, Виктор не раздумывая дёрнул повод. Костоправ и Ака тоже повернули бы коней. И что дальше? Впереди какие-то корявые карликовые деревца, стоящие так редко, что на их ветвях почти нет мхового покрывала. Короновые мхи не любят такие низкие и тенистушные листы. Так, а внизу что? Под чахлыми деревцами раскинулось целое поле странных плодов. Большие, размером с ядро тяжёлой крепостной бомбарды, ярко-красные, они гроздьями лежали в невысокой траве, будто какой-то великан рассыпал великанское же крашенное пшено. Шары цвета глаз костяники были повсюду. Они олели везде, куда не бросишь взгляд. От каждого куста с чудными плодами по земле тянулись толстые жесткие стебли и велись длинные ворсистые побеги. «А теперь не останавливаться!» — услышал Виктор голос костяники. «Только не останавливаться!» «Вперед!» — крикнул он. «Не тормозить!» И направил бы кони между связками алых шаров. Копыта почти сразу же запутались в цепких побегах. Но быконье легко рвали траву и прокладывали дорогу вперёд, вперёд, вперёд. А сзади, сквозь стук копыт и треск выдираемых из земли побегов, Виктор различил ещё какой-то странный звук за спиной. Он обернулся. Плоды, мимо которых проносился быконь, взрывались словно пороховые мины. Из-под кожуры разлетались оглые брызги, а над самой землёй струился едва заметный дымок. Позади костоправа и ока Тоже разбрызгивались красные фонтаны и расползался дымчатый туман. Риткалисе закончилась довольно быстро. Вместе с ним оборвалось и поле с плодами бомбами. Всё, с облегчением выдохнула Костеника. Мураши здесь не пройдут. Виктор остановил быкония. Отсюда видно было, как на противоположном конце ЛСКа снова начали лопаться плоды. Мураши, влязавшие на окраплённую алым соком и покрытую лёгкой дымкой землю, Падали на спину, сучили ножками и через секунду-другую замирали в неподвижности. «Обана!» — в изумлении пробосил Костоправ. «Дохнут, падлы!» Впрочем, только лишь смерть у насекомых дело не ограничилось. Гибкие побеги, словно щупальца, опутывали погибших мурашей и подтягивали их к основанию кустов, из которых росли. «Выходит, не случайно трава так за копыта цеплялась», — подумал Виктор. «Жетит твою!» «А мураши-то сейчас жрать будут!» – выдала очередной комментарий пораженный лекарь. Потеряв несколько десятков особей из авангарда, мурашиная колонна отхлынула от опасного места. Насекомые мутанты быстро учились и на рожон не лезли. «А вдруг обойдут?» Ака поднялся на стременах, наблюдая за преследователями и стараясь предугадать их дальнейшую тактику. «Не обойдут», – покачала головой Костяника. «Это не поляна. Это охотничий пояс». М-да, Костоправ недоверчиво покосился на девушку. И что же это за фрукт такие пояса распускает? Это не фрукт, улыбнулась она. Ягода, тёска моя, костяника. Костоправ присвистнул. Так вот она какая, котловая костяника, шмыкнул Виктор. Ага. Я же говорила, что она у нас опасная. А мы-то как сквозь неё проскочили, поинтересовался Ака. Костяника, костянику не тронет, Лукаво прищурилась девушка. А если серьёзно? Виктор посмотрел ей в глаза. Костяничные пояса охотятся на мелкую дичь, объяснила она. Хватают побегами и душит недовитыми испарениями от ягодного сока. Зверь покрупнее и повыше и посильнее через такие заросли продерётся. А вот кто пониже, поближе к земле и у кого не хватит силёнок быстро пробежать через травяные силки, тот надышится отравой.